их новую знакомую звали ани. Ей было 19 лет, хотя время в Ждановске было относительным, и с таким же успехом ей могло быть 25. Она всегда жила здесь. Спустя год после того, как вода изменила свои свойства, с городом что-то произошло. Ученые, которые располагались в секретном институте, стоящем на окраине города, создали какое-то поле, но оно вышло из-под контроля И город стал таким, каким увидел его Кир несколько часов назад. Прежде чем кто-либо разобрался в происходящем, город уже полностью подчинил всех. Единственные, кто попробовал бороться, были ученые. Он их уничтожил в первую очередь. «Как ему это удалось?» – спросил Вадим. – Я думал, город защищает и питается, свои батарейки. «Город взял их под контроль и завел в помещение тюрьмы», пояснила Аня. «А потом отключил от своего поля. Ученые умерли от жажды и голода. Потеря 10, как ты выразился, батареек, для него прошла незамеченным. Дальше на машине нельзя, все заминировано. Гром остановил машину под прикрытием дома, далеко до Стеллы. «Нет, всего сотни метров, этот дом на самом краю, но, думаю, его заняли военные, правда, вряд ли они ждут нас с этой стороны». «Логично», — согласился бывший наемник. «Если бы мы поехали по главной улице, нас бы смели ураганным огнем с верхних этажей. Кстати, Кир, мы снесли три стелы, Ждановска ослаблен. Может быть, тебе удастся войти в Навь? Скиф хлопнул себя в полбу и закрыл глаза. Он же чувствовал какое-то изменение, это оказался поток. Защита города была настолько слаба, что энергия потока проникла в город. Немного, но она была. Кир сосредоточился, войти в Навь оказалось не так просто, словно он это делал впервые, как тогда в комнате у Дениса, когда тот показал его первую веду. Но энергии было по-прежнему мало, пришлось задействовать из запаса в накопленных вещах. Там оставались жалкие капли, но их должно было хватить на то, что он задумал. Навь послушно убрала стены. Три гранатометчика засели на верхних этажах. Еще двое прикрывали лестничные пролеты. Отсутствующее выражение лист говорило о том, что себе они не принадлежат. Что ж, пора начинать. Главное не поднять тревогу. Кир выбрался из машины и, снял с плеча автомат, положил его на заднее сиденье. Гром и Вадим тоже стали разоружаться. «Нет, вы останетесь здесь», — покачал головой видон «У меня мало энергии, и я не смогу прикрыть всех!» Но командир попробовал возразить Гром. «Нет, Стоян! Автоматы здесь больше не помогут! Все, давайте не будем спорить, время уходит!» Гром не хотя кивнул. Ольха выбралась из машины и крепко обняла мужа. «Обещай, что будешь осторожен!» – попросила девушка. «Конечно, буду», — улыбнулся в ответ Кир, нежно целуя ее. «Все будет хорошо, еще немного, и все будет кончено». Альха выпустила его из объятий, и Скиф махнул на прощание рукой скрылся в подъезде. «Кто он тебе?» — с долей зависти спросила Аня. «Муж», — нехотя ответила Альха, и брезгливо отодвинул от себя автомат, села на место Кира. «Жена не стена, можно и подвинуть». Подумала про себя Аня, глядя на потертые кожаные одежды соседки. Девушка уже давно расстала приоритеты. Кир главный. Вторым номером идет молчаливый водитель Гром. Но что-то его отличает от остальных. Похоже, он такой же пришлый, как и она. Третьим номером идет Вадим. Довольно да симпатичный парень. В принципе, на него Аня и делала основную ставку. Если, конечно, ей не повезет, и она не сможет вбить клин между Киром и Ольхой. Кир бесшовно поднялся на третий этаж, площадкой выше, скучая, сидел часовой. Он даже не подозревал, что его противник всего в нескольких метрах от него. Скив вновь вошел в и создал простенькую веду сна. Через минуту голова сторожа упала на грудь. Больше не осторожничая, ведун поднялся на этаж выше. Он выбрал наиболее уязвимую позицию. все, один гранатометчик, скучающий в квартире на пятом этаже уже заснувший страшно лестничные площадки. С гранатометчиком Кир просто повторил прежний фокус, и тот захрапел, обняв гранатомет. Что ж, пора было приступать к завершительному этапу операции. Кир открыл окно, выходящее на дорогу, ведущую из города. Стелла и ее охрана были как на ладони. На этот раз Ждановск решил защитить свой последний энергетический якорь надежней, чем просто толпой жителей путь к Стелле преграждали танк и два БТР, плюс почти три десятка гранатометчиков. Но теперь это не играло никакой роли. Кир сосредоточился и вошел в нафи. Мир заиграл яркими красками, граница ослабила настолько, что Кир видел бреши, через которые просачивался аналитический поток. Медленно, но он уже поступал в блуждающий город. Вычерпывая остатки энергии, Кир принялся за веды Сейчас это не было так просто, как обычно, да и веда было очень сложно кирплел подобное только один раз, да и то ради интереса. Аналитические нити соскальзывали, не желая оставаться на магическом холсте. Если бы кто-то наблюдал за ним в данный момент, то решил, что Скиф болен. Он был бледен, пот в прямом смысле тек ручьями, руки, которыми он делал странные пасы, дрожали, навалилась усталость. Если бы Стив делал это в другой обстановке, то у него ушло бы на это пара минут. Сейчас же заканчивалась уже восьмая, а была готова только половина веды. Через 20 минут Кир тяжело вздохнул и критически осмотрел созданное им заклинание. Оно не выглядело изящным, но оставалось по-прежнему таким же смертоносным. Кир собрал остатки сил и снял веду с холста швырнул ее в стел. В НАВИ это выглядело очень красиво. Огромный огненный шар, размером с грузовик, понесся к стреле, уходящей в небо. Кир был выброшен из НАВИ, словно пробка из шампанского. В реальности это уже не выглядело так эффектно. Яркие краски Веды потускнели, просто оранжевый огромный шар медленно плыл к своей цели. Если бы среди защитников был бы хотя бы один ведун, он бы в два счета разрушил Веду. Но его не было. Несколько грантометчиков открыли огонь по заклинанию. Ракеты, выпущенные по нему, легко прошли насквозь и развратили соседнюю квартиру. В этот момент Веда ударила в стелу, растворив бетонную конструкцию в адской температуре. Взрыв разметал людей и технику. Судорога прошла по городу, сотрясая остатки энергетического купола. А затем с громким хлопком он лопнул, словно мыльный пузырь. Скиф опустился на пол рядом со спящим солдатом. Сил спуститься вниз уже не осталось. Усталость обрушилась на видуна, и словно хук боксера-профессионала отправила его в нокдаун. Он уже спал, когда через несколько минут в комнату убежали гром и хохол. И даже когда его осторожно подняли и понесли, Скиф не проснулся.